Глава пятая. В этот же день, вечером, в ты приехал к Мицец в сопровождении ста с лишним человек, которых он привел из Упиты, чтобы отправить их в Кейданы к Гетману, ибо сам убедился, что в таком маленьком местечке негде поместить такое большое количество людей, и от голода солдаты поневоле должны прибегать к насилию, особенно такие, которых только страх перед начальством мог удержать в повиновении. Стоило только взглянуть на волонтеров Кмицицы, чтобы видеть, что худших людей трудно найти во всей речи Посполитой. Но Кмитцицу неоткуда было достать других. После поражения Гетмана неприятель запрудил всю страну. Остатки регулярных литовских войск вернулись в биржи и Кейданы: Смоленская, Витебская, Полоцкая, Мстиславская и Минская шляхта или ушла за войском, или скрылась в незанятой неприятелем воеводства. Наиболее воинственная и храбрая шляхта съезжалась в Гродну к Гасевскому, где назначен был сборный пункт, но, к несчастью, ее было немного, да и та, что последовала голосу своей совести, собиралась так неохотно и медленно, что неприятель безнаказанно наводнял страну, и никто не давал ему отпора кроме Кмитсица, который действовал самостоятельно, побуждаемый скорее рыцарским призванием, чем патриотизмом. Нетрудно понять, что за недостатком войска он набирал людей, каких только можно было найти, а именно тех, которые не считали себя обязанными идти на помощь Гетману и которым нечего было терять. А потому отряд его состоял из бродяг, людей низкого происхождения, беглых солдат, мещан или, преследуемых законом преступников, которые надеялись найти у Кмицеца защиту, да кроме того, чем-нибудь и поживиться. В руках Кмицеца они превратились в смелых до да безумия солдат, и если бы сам Кмицец был более степенным человеком, они могли бы оказать Речи Посполитой неоспоримые услуги. Но у него была неугомонная натура. Душа его вечно жаждала приключений, да кроме того, ему неоткуда было брать лошадей и оружие, ибо, как волонтер, он не мог рассчитывать на помощь казны. И он брал насильно, не только у неприятеля, но часто и у своих. сопротивление он не выносил и строго за него наказывал. В постоянных сражениях и стычках с неприятелем он одичал и привык к кровопролитию, хотя по природе у него было очень доброе сердце. Он полюбил этих бесшабашных, ни перед чем не останавливавшихся людей. Имя его вскоре прославилось. Мелкие неприятельские отряды не решались показываться там, где действовал страшный партизан. Но и разорившиеся во время войны местные помещики боялись его людей не меньше, чем неприятеля, особенно если они были под командой не Кмитсица, а его офицеров. Самым бесчеловечным из них был Раницкий. Где он не появлялся, там поневоле являлось сомнение, враги ли это или защитники Отечества. Кмитец иногда наказывал и своих людей нещадно, но это случалось довольно редко. Чаще же всего он становился на их сторону, не обращая внимания ни на закон, ни на слезы, ни на человеческую жизнь. Подстрекаемый своими товарищами, кроме Рекутца, на котором не тяготела невинная кровь, он все более и более разнуздывал свои дикие наклонности. Теперь он собрал свой сброд, чтобы его отправить в Кейданы. Когда они остановились перед домом в водоктах пана Александра даже испугалась, увидев их в окно. Каждый из них был вооружен по-разному. Одни в отнятых у неприятеля шлемах, другие в казацких шапках, иные в полинявших бархатных кафтанах, в тулупах, с ружьями, луками или бердышами, на лохматых лошадях в польской, московской и турецкой сбруи. Она успокоилась лишь тогда, когда в комнату вбежал веселый и оживленный, как всегда, кмицац и стал целовать ее руки. Она хоть и решила встретить его холодно, но не могла скрыть своей радости. Может быть, в этом случае играла роль и женская хитрость. Она должна была рассказать Кмицицу о своем столкновении с его товарищами и потому хотела его задобрить. Впрочем, он приветствовал ее так искренне и с такой любовью, что если и осталось в ее сердце еще капля недовольства, то она должна была растаять как снег на огне. Он любит меня. В этом нельзя сомневаться, подумала она. А он говорил. Я так по тебе стасковался, что готов был сжечь всю упиту, лишь бы скорее вернуться к тебе. Пусть они пропадут, эти лапотники. Я тоже очень беспокоилась, как бы там не дошло до битвы. Слава богу, что вы приехали. Какая битва. Солдаты потрепали малость лапотников. Но вы их усмирили? Я сейчас тебе все расскажу, мое сокровище, как все было. Дай мне только сесть, я очень устал». Как тепло, как хорошо в этих водоктах, совсем как в раю. Я хотел бы здесь сидеть всю жизнь, глядеть в эти чудные глаза и... Но не мешало бы выпить чего-нибудь теплого, на дворе изрядный мороз. Я велю согреть вам вина и сама принесу. Дай и моим висельникам бочонок водки и прикажи их пустить в сарай. Пусть они обогреются хоть около скотины, а то они совсем окоченели. «Я ничего для них не пожалею, ведь это ваши солдаты». Сказав это, она так улыбнулась, что у Кмитсица сердце забилось от радости, и она выскользнула, как кошечка, чтобы сделать нужное распоряжение. Кмицец ходил по комнате и, то поглаживая свои кудрии, то, покручивая усы, обдумывал, как ему рассказать о том, что произошло в Упите. «Нужно сознаться во всем, — пробормотал он. «Делать нечего». Пусть товарищи смеются, что я под башмаком. И он снова начал ходить по комнате и обдумывать, но, наконец, ему надоело так долго оставаться одному. В это время казачок внес свечи, поклонился в пояс и вышел, а следом за ним вошла и молодая хозяйка с блестящим цинковым подносом в обеих руках, на котором стоял горшочек с дымящимся венгерским и резной хрустальный стакан с гербом кмицецев. Старый Белевич получил его когда-то от отца Андрея в память своего пребывания у него в гостях. Увидев хозяйку, кмицец подбежал к ней с распростертыми объятиями. «Ага», — закричал он, — «обе ручки заняты, теперь ты не вырвешься у меня». И он нагнулся через поднос, а она отвернула свою русую головку, защищенную только паром, выходившим из горшочка. «Да перестаньте же, я уроню поднос!» Но он не испугался этой угрозы, а потому воскликнул. «Клянусь Бога, можно с ума сойти от таких прелестей!» «Вы уж давно с него сошли? Ну садитесь, садитесь!» Он повиновался, а она налила ему в стакан вина. «Говорите теперь, как вы судили в упите виновных?» «А в упите? Как Соломон!» «Ну и слава Богу! Мне бы хотелось, чтобы...» Все в окрестности считали вас человеком степенным и справедливым. Ну, рассказывайте, как все было?» К Мицис хлебнул вина и начал. «Я должен рассказать все по порядку. Дело было так. Мещане во главе с бургомистром требовали бумаги от великого гетмана или от пана под на выдачу провианта. «Вы?» – обратились они к солдатам. «Волонтеры, не имеете права ничего требовать от нас даром. Квартиры мы вам даем из любезности, а провизии дадим тогда, когда будем знать, кто нам за нее заплатит». «Они были правы или нет?» «По закону правы, но у солдат были сабли, а по старой пословице «У кого сабля, тот и прав». Поэтому они и ответили мещанам, «Мы сейчас же выпишем разрешение на вашей шкуре». С этого и началось». Бургомистр со своими лапотниками спрятались в одной из улиц, солдаты их осадили, не обошлось, конечно, без выстрелов. Для острастки солдаты зажгли несколько амбаров, а нескольких человек отправили на покой. «Как на покой?» «Кто получит сабли по голове, тот и идет на покой». «Господи боже, да ведь это разбой!» «Поэтому я и поехал!» Солдаты сейчас же явились ко мне с жалобами на голод и притеснение». «В брюхе у нас пусто», — говорили они, — «что ж нам делать?» Я велел позвать бургомистра. Он долго раздумывал, наконец пришел, а с ним еще трое, и все стали плакаться. Пусть бы уж денег не платили, но зачем убивать людей и жечь город? Есть и пить мы бы им дали, но они требовали сала, меду и всяких лакомств. А мы люди бедные, и у нас этого нет. Мы будем жаловаться, и вы перед судом ответите за ваших солдат. «Господь вас не оставит», — воскликнула панна, — «если вы над ними учинили суд праведный». «Праведный?» При этом кмицец сделал виноватое лицо, как школьник, принужденный сознаться в своих шалостях. «Королева моя», — проговорил он, наконец, жалобным голосом, — «сокровище мое, не сердись на меня». «Что же вы сделали?» — спросила Оленька тревожно. «Я велел дать». Постоп летей бургомистру и тем троим, выпалил торопливо Кмицец. Оленька ни слова не ответила, опустила лишь голову на грудь и погрузилась в молчание. знить меня, воскликнул Кмицец, но не сердись. Я еще не все сказал. Еще, простонала девушка. Они послали в Поневеж за помощью, оттуда прислали сотню каких-то дураков под командой офицеров. Первых я усмирил раз навсегда, офицеров, ради бога, не сердись, велел гнать голых по снегу, как сделал это с Тумгратом Варшанском. Девушка подняла голову, ее суровые глаза пылали гневом, а щеки покрылись краской. — У вас нет ни стыда, ни совести, — сказала она. Кмицец взглянул на нее с изумлением, помолчал с минуту и, наконец, спросил нетвердым голосом. «Это правда или шутка?» «Я говорю без шуток. Такой поступок достоин разбойника, но нечестного офицера. Я говорю это потому, что мне дорога ваша репутация, что мне стыдно за вас. Не успели вы приехать, как все соседи считают вас насильником и пальцами на вас указывают. Что мне ваши соседи? Одна собака десять дворов сторожит, и то ей нечего делать». Они бедны, это правда. Но над ними не тяготеет никаких преступлений, их имя ничем не запятнано. Никого, кроме вас, здесь не будет преследовать закон. Не беспокойся об этом. У нас всяк пан, кто может держать саблю в руках и собрать кое-какую партию. Что со мной могут сделать? Кого я боюсь? Если вы никого не боитесь, то знаете что я боюсь гнева Божьего и человеческих слез а позора ни с кем делить я не хочу. Хоть я и слабая женщина, но честь имени, видно, дороже мне, чем тому, кто называет себя мужчиной и рыцарем. Ради бога, не угрожай мне отказом. Ты еще не знаешь меня? Верю. Но, должно быть, и мой дед вас не знал. Глаза к Митцеца метнули молнии, но и в ней заговорила кровь Белевичей. «Кидайтесь. Скрижищите зубами», — говорила она. «Я не испугаюсь, хоть я одна, у вас целая шайка разбойников. На моей стороне правда. Вы думаете, я не знаю, что вы влюбичи стреляли в портреты и насиловали девушек? Вы меня не знаете, если думаете, что я всегда буду покорно молчать. Я требую от вас честности, и этого меня не может лишить никакое завещание. Напротив...» Дед мой поставил непременным условием, чтобы я сделалась женой только честного человека. Кмитзитсу, видно, стало совестно за свои проделки в Любиче, потому что он опустил голову и спросил уже более тихим голосом. «Кто вам рассказал об этом?» «Да вся шляхта, — говорит». «Я рассчитаюсь с этими лапотниками-изменниками за их участие», — ответил мрачно кмицец. Все это произошло под пьяную руку. А в таких случаях солдаты не умеют себя сдержать. Что же касается девок, то я их не трогал. Я знаю, что это они, эти бесстыдники, эти разбойники, ко всему дурному вас подстрекают. Они не разбойники, а мои офицеры. И этим вашим офицерам велело выйти вон из моего дома. Оленька ожидала с его стороны вспышки, но... К своему великому изумлению она заметила, что известие об изгнании его товарищей не только не произвело никакого впечатления, но наоборот, привело его в прекрасное расположение духа. «Ты им велела выйти вон?» — спросил он. «Да». «И они ушли?» «Да». «Ей-богу, ты смела и решительно, как рыцарь. С такими людьми шутить опасно». За это уж не один поплатился. Но они знают, что значит иметь дело с Кмицецем. Видишь, ушли покорно, как овечки. А почему? Потому что боятся меня. При этом Кмицец взглянул самодовольно на Оленьку и стал подкручивать усы. Но эта перемена настроения и это неуместное самодовольство рассердило ее в конец, и она сказала решительным тоном. «Вы должны выбрать или меня, или их». Иначе быть не может. Кмицет, казалось, не заметил ее решительного тона и ответил небрежно, почти шутливо. Зачем же мне выбирать, если и они, и ты принадлежите мне? Ты можешь делать себе в водоктах все, что угодно, но если мои компаньоны ничем тебя не оскорбили, то за что же мне их гнать? Ты не понимаешь, что значит вместе служить. Никакое родство так не связывает людей, как совместная служба зная, что они чуть не тысячу раз спасли мне жизнь. А если их преследует закон, то я им обязан дать приют. Все это шляхты и люди высокого происхождения за исключением Зенда. Но зато такого кавалериста, как он, нет во всей Речи Посполитой. Кроме того, если бы ты слышала, как он подражает голосам птиц и зверей, то он бы и тебе понравился. При этом, Кмитсец рассмеялся так точно, никакого недоразумения между ними не было, а она сжимала в отчаянии руки, видя, что все, что она говорила об общественном мнении, о необходимости исправиться, о бесчестии, пролетело мимо его ушей. Уснувшая совесть этого солдата не могла понять ее отвращение к каждой несправедливости, каждому бесчестному поступку. Как говорить с ним, чтобы он наконец понял? «Да будет воля Божья», — сказала она, наконец. «Если вы от меня отказываетесь, то идите своей дорогой. Бог не оставит сироты». «Я от тебя отказываюсь?» — спросил с изумлением Кмитцец. «Если не словами, то поступками, и если не вы, то я. Я не выйду за человека, на чьей совести лежат слезы и невинная кровь, на кого показывают пальцами и зовут разбойником и изменником» как изменником. Не доводи меня до бешенства. Не то сделаю что-нибудь такое, о чем потом буду жалеть. Пусть меня молния разразит. Пусть черти возьмут мою душу, если я изменник. Я, защищавший отчизну даже тогда, когда все уже опустили руки. Вы ее защищаете, а в то же время делаете то же самое, что и неприятель. Вы ее бесчестите. Вы истязаете людей, презрев законы божеские и человеческие. Пусть у меня сердце разорвется от боли, но я не хочу иметь такого мужа, не хочу. Не говори мне об отказе, я с ума сойду. Спасите меня, святые угодники, не захочешь, по доброй воле я тебя силой возьму. Хотя бы у тебя на страже стоял не только этот леуданский сброд, но Радзивилла и даже сам король, хотя бы для этого пришлось продать дьяволу свою душу. «Не призывайте слова духа, не то он вас услышит!» — воскликнула оленька, протягивая вперед руки. «Чего ты от меня хочешь? Будьте честны!» Оба замолчали, и наступила тишина. Слышны были только тяжелые вздохи Кмитсица. Последние слова оленьки прорвали кору, покрывавшую его совесть. Он чувствовал себя униженным, но не знал, что ей ответить, как защищаться. Начал быстрыми шагами ходить по горнице, а она сидела неподвижно. Над ними точно нависла черная туча, им было тяжело друг с другом, и долгое молчание становилось все нестерпимее. «Будь здорова», — промолвил вдруг Кмицац. «Уезжайте», — ответила оленька, — «и пусть Господь вас наставит на путь истинный». «Я уеду. Горько было твое питье, горек твой хлеб». Желчи меня здесь напоили. А вы думаете, что мне сладко? ответила она голосом, в котором дрожали слезы. Будьте здоровы, будь здорова. Кмицец направился было к дверям, но вдруг повернулся, подбежал к ней и, схватив ее за обе руки, сказал: Не отталкивай меня ради Христа! Неужто ты хочешь, чтобы я умер по дороге? При этих словах девушка зарыдала, он держал ее в своих объятиях и повторял, сквозь стиснутые зубы. «Бейте меня, кто в Бога верует, бейте!» Наконец воскликнул. «Не плачь, оленька, ради Бога, не плачь! Я сделаю все, что хочешь! Тех отправлю! в упите все улажу! Буду жить иначе! Я люблю тебя!» «Ради Бога, не плачь! У меня сердце разрывается! Я сделаю все! Только не плачь и люби меня!» И он продолжал ее ласкать и успокаивать, а она, наплакавшись, сказала. «Поезжайте!» Господь во между нами мир и согласие. Я не сержусь на вас, мне только больно. Луна уже высоко поднялась над снежными полями, когда Кмицец возвращался в Любич, а за ним, растянувшись длинной цепью по широкой дороге, следовали его солдаты. Они ехали через волмонтовичи но более кратким путем был сильный мороз, и можно было безопасно ехать через болото. К Кмитццу подъехал вахмистер Сорока. «Пан и ротмистер, спросил он, — «а где нам остановиться в Любиче?» «Иди прочь», — ответил Кмицец. И он поехал вперед, ни с кем не разговаривая. Это была первая ночь в его жизни, когда в нем заговорила совесть, и он стал сводить с нею счеты, и счеты эти были для него тяжелее его панциря. Вот, например, он приехал сюда с запятнанной уже репутацией. А что он сделал, чтобы ее исправить? В первый же день позволил стрелять в портреты и развратничать, потом солгал, что сам не принимал в этом участие, потом позволял повторять это каждый день. Затем солдаты избили и обидели мещан, а он не только не наказал виновных, Обросился на поневежское войско, перебил солдат, офицеров, погнал голыми по снегу. Они пожалуются на него, и он, конечно, будет присужден к лишению чести, состояния, может быть, и жизни. Ведь нельзя же ему будет, как прежде, собрать шайку кое-как вооруженного сброда и смеяться над законом. Ведь он хочет жениться и поселиться в водоктах. Ему придется служить под начальством Гетмана, а там его легко могут найти и наказать по заслугам. Но даже если допустить, что все пройдет безнаказанно, то все-таки поступки останутся бесчестными, недостойными рыцаря, и воспоминания о них не сгладятся ни в сердцах людей, ни в сердце оленьки. И когда он вспомнил, что она его все-таки не оттолкнула, что, уезжая, он прочел в ее глазах прощение, она показалась ему доброй, как ангел. Ему захотелось вернуться не завтра, а сейчас же, упасть к ее ногам, молить о прощении и целовать эти чудные глаза, которые плакали сегодня из-за него. Он готов был разрыдаться и чувствовал, что так любит эту девушку, как никогда в жизни никого не любил. «Клянусь Пресвятой Богородицей», — думал он, «что сделаю все, чего она от меня потребует. Награжу щедро моих товарищей и отправлю их на край света. Действительно, они подстрекают меня ко всему дурному». Тут ему пришла в голову мысль, что, приехав в Любич, он, вероятно, застанет их пьяными или с девками. и Им овладела такая злоба, что он готов был броситься на кого попало, хотя бы на этих солдат и рубить их без милосердия. Задам я им, бормотал он, теребя свои усы. Они меня еще таким никогда не видели. И он начал с ожесточением вонзать свои шпоры в бока лошади, дергать за узду и хлестать ее так, что она взвелась на дыбы, а вахмистер Сорока сказал солдатам: Наш рот, мистер взбесился, не дай бог теперь попасться ему под руку. Кмицец действительно бесился. Кругом царила полнейшая тишина. Луна светила ярко, небо горело тысячами звезд, только в сердце рыцаря бушевала буря. Дорога в Любич казалась ему бесконечно длинной. И мрак, и лесная глубина, и поля в зеленоватом свете луны наполняли его сердце незнакомым до сих пор страхом. Наконец Кмицец почувствовал страшную усталость, что, впрочем, было и не странно, так как накануне он всю ночь кутил. Но быстрой ездой и утомлением он хотел стряхнуть с себя беспокойство и потому повернулся к солдатам и скомандовал «Вголоп!» и помчался, как стрела, а за ним помчался весь отряд. Они неслись по лесам и пустынным полям, как адский отряд рыцарей-крестоносцев, которые, по преданию жмудинов, Появляются иногда в ясные лунные ночи и летят по воздуху, предвещая войну и несчастье. И лишь когда показались покрытые снегом любические крыши, они убавили шагу. Ворота были раскрыты настежь Кмитсица удивляла, что когда двор наполнился людьми и лошадьми, никто не вышел навстречу. Он рассчитывал увидеть освещенные окна, услышать звуки чекана, скрипок или Громкие голоса своих товарищей, а между тем везде было темно, тихо, и лишь в окнах столовой мерцал слабый огонек. Вахмистер Сорока соскочил с лошади, чтобы поддержать ротмистру стремя Ступай спать, — сказал Кмицец. Часть поместится в людской, остальные — в конюшнях. Лошадей тоже разместите где можно, и принесите им сено. — Слушаю ответил вахмистр кмицец сошел с лошади дверь в все была открыта настежь эй вы есть здесь кто нибудь никто не откликался эй вы повторил он еще громче молчание перепились пробормотал кмицец и он стиснул зубы от овладевшего им бешенства Дорога его охватывал неописанный гнев при мысли, что он застанет здесь пьянство и разврат. Теперь эта тишина раздражала его еще больше. Он вошел в столовую. На огромном столе горела красноватым светом сальная свеча. Ворвавшийся из синей воздух заколебал пламя и в течение нескольких секунд Кмитец ничего не мог рассмотреть. Лишь когда свеча перестала мерцать, он заметил ряд фигур, лежавших рядом вдоль стены. «Перепились насмерть, что ли?» – пробормотал он с беспокойством. С этими словами он быстро подошел к первой фигуре с краю. Лица ее нельзя было рассмотреть, так как оно лежало в тени, но по белому поясу он узнал углика и стал толкать его ногой. «Вставайте вы, такие сяки, вставайте!» Но углик лежал неподвижно, с руками, вытянутыми вдоль туловища, а за ним и остальные. Никто из них не ни зевнул, ни дрогнул, не проснулся, не издал ни звука. Только теперь кмицец заметил, что все они лежат на спине, в одинаковых позах, и сердце его сжалось от какого-то страшного предчувствия. Он подбежал к столу и, схватив дрожащей рукой свечу, поднес ее к лицам лежавших. Волосы дыбом встали у него на голове при виде страшной картины. Углика он узнал лишь по белому поясу. Лицо и голова его представляли одну бесформенную, окровавленную массу. Без глаз, носа и губы лишь огромные усы торчали в этой луже крови. Кмицец подошел к следующему. Это лежал зент со скаленными зубами и вышедшими из орбит глазами. В них отражался предсмертный ужас. Третьим был Раницкий. Глаза у него были полузакрыты, а лицо покрыто белыми кровавыми темными пятнами. Четвертый был Кокосинский, его любимец. Он, казалось, спокойно спал, и лишь сбоку на шее у него зияла большая рана, должно быть, нанесенная кинжалом. За ним лежал громадный кулевец гипоцентавр с разорванным на груди кафтаном и с изрубленным сабельными ударами лицом. Кмицец снова поднес свечу ко всем лицам по очереди, и когда он подошел к Рекуцу, то ему показалось, что веки несчастного дрогнули. Он сейчас же поставил свечу на пол и стал его слегка шевелить. — Рекуц! Рекуц! — кричал он. — Я Кмицец! лицо рекуца дрогнуло глаза и рот то открывались то закрывались это я повторил Кмицец. глаза рекуца открылись совсем он узнал друга и простонал и ксенза кто вас перебил кричал кмицец хватаясь за волосы бутрымы послышался едва внятный голос затем рекуц вытянулся открытые глаза закатились и он скончался. Кмитец молча подошел к столу, поставил на нем свечу, а сам сел в кресло и стал ощупывать себе лицо, как человек, который, проснувшись, еще не знает, проснулся ли он на самом деле или продолжает спать. Потом он снова взглянул на лежащие в полумраке тела. Холодный пот выступил у него на лбу, волосы поднялись дыбом, и он крикнул с такой страшной силой, что стекла задрожали. «Все, кто жив, ко мне!» Солдаты, разместившиеся в людской, первые услышали его голос и мигом сбежались в комнату. Кмицец указал им рукой на трупы. «Убиты! Убиты!» — повторял он хриплым голосом. Они бросились туда, куда он указывал, и остолбенели. Но через несколько минут поднялся шум и суматоха. Прибежали и те, что спали в сараях, дом наполнился светом и людьми, раздавались вопросы, восклицания, угрозы, и одни лишь убитые лежали тихо, равнодушные ко всему вокруг и вопреки своей натуре спокойные. Душа их улетела, а тел не могли разбудить уже ни призывы к битве, ни даже звон стаканов. Между тем, среди этого шума и говора все чаще и чаще слышались крики угрозы бешенства. Кмицец, смотревший на все до сих пор, блуждающими глазами вдруг вскочил и крикнул. «На лошадей!» Все бросились к дверям. Не прошло и получаса, как сто слишком человек мчалось во весь дух по широкой снежной дороге, а впереди летел как безумный Кмицец без шапки, с обнаженной саблей в руках. В ночной тишине раздавались от времени до времени восклицания «Бей! Режь!». Луна дошла уже до предела своего небесного пути, и ее свет смешался с розовым светом, выходившим точно из-под земли. Небо все больше олело точно от утренней зари, и, наконец, кровавое зарево залило всю окрестность. Целое море огня обесновалось над огромным бутрымовским застенком, а разъяренные солдаты среди дыма и огня резали без пощады, растерявшиеся и обезумевшие от страха население. Жители соседних застенков тоже поднялись. Гасцевичи, домашевичи, Гаштовты и стакьяны, собравшись кучками около своих домов, указывали в сторону пожара и говорили «Должно быть, ворвался неприятель и поджог Бутрымов. Это непростой пожар». Звуки выстрелов, раздававшиеся по временам, подтверждали их предположение. «Идемте на помощь», — говорили более смелые. «Не дадим братьям погибнуть». Пока старики это говорили, молодежь, оставшаяся дома из-за молодьбы, садилась уже на лошадей. В Кракенове и Упите ударили в набат. В водоктах тихий стук в дверь — разбудил панну Александру. «Оленька, встань!» — звала панна Кульвиц. «Войдите, тетя, что случилось?» «Во имя отца и сына и святаго духа!» «Выстрелы даже здесь слышны! Там битва! Господи, смилуйся над нами!» Оленька вскрикнула, потом вскочила с постели и стала торопливо одеваться. Она вся дрожала, как в лихорадке, сразу догадалась, какой неприятель напал на несчастных бутрымов. Несколько минут спустя в комнату прибежали все находящиеся в доме женщины, плача и рыдая. Оленька упала перед образом на колени, они последовали ее примеру, и все стали громко читать молитву за умирающих. Но не успели они прочесть молитву и до половины, как в синях раздался сильный стук в двери. Женщины в испуге вскочили и снова их рыдания огласили комнату. «Не отпирайте, не отпирайте!» Стук повторился с еще большей силой. В это время в комнату вбежал казачок. «Панна!» — кричал он. «Какой-то человек стучит! Отпереть или нет?» «Он один? Один!» «Иди отопри!» Казачок побежал исполнить приказание, и она со свечой пошла в столовую, а за ней пошла панна Кульвиц и все девушки. Но едва она успела поставить свечу на стол, как в сенях, послышался ляск железного засова, Скрип отворяемых дверей, и перед женщинами предстал кмицец. Страшный, черный от дыма, кровавленный, задыхающийся, с помутневшими глазами. — У меня близ леса лошадь пала! — воскликнул он. — Меня преследуют! — пан Александра впилась в него глазами. — Это вы сожгли, Волмонтовичи? — Я. Я... Он хотел еще сказать что-то, но вдруг со стороны дороги и леса послышались крики и топот лошадей, который приближался с невероятной быстротой. «Это черти за моей душой!» «Хорошо!» — крикнул он точно в бреду. Панна Александра тотчас же бросилась к девушкам. «Если будут спрашивать, сказать, что здесь никого нет, а теперь уходите в людскую». Затем она указала рукой на соседнюю комнату и сказала к мицецу «Спрячьтесь там!» и почти насильно втолкнула его в открытую дверь и тотчас ее заперла. Между тем двор наполнился вооруженными людьми, и в один миг Бутрымы, Гасцевичи, Домашевичи и другие вбежали в дом. Увидев свою панну, они остановились в столовой, а она, со свечой в руках, загораживала дорогу в следующую дверь. — Скажите, что это, чего вы хотите? — спрашивала она, не моргнув глазом, Перед их грозными взглядами и зловещим блеском обнаженных сабель. Кмицец сжег Валмонтовичи, крикнула хором шляхта. Замучил мужчин, женщин и детей. Это Кмицец все сделал. Мы перерезали его людей, раздался голос Юзвы бутрыма. А теперь ищем его самого. Крови его! Крови! Растерзать его разбойника. Ищите его! Закричала девушка. «Чего же вы здесь стоите? Бегите за ним!» «Да разве он не здесь скрылся? Мы его лошадь нашли около леса». «Здесь его нет, дом был заперт. Ищите в конюшнях, сараях!» «Он убежал в лес!» — крикнул какой-то шляхтич. «Айда за ним, братцы!» «Молчать!» — крикнул мощным голосом Юзва бутрым. «А вы не скрывайте его!» — обратился он к девушке. «На нем божье проклятие!» Оленька подняла обе руки над головой. Проклинай его вместе с вами. Аминь! — воскликнула шляхта. Скорее в лес! Отыщем его! Живей, живей! Айда! Снова раздался звон сабель и топот шагов. Шляхта выбежала на крыльцо и стала торопливо садиться на лошадей. Несколько человек бросились к постройкам и стали искать в конюшнях, в амбарах, Потом голоса их стали доноситься все слабее и, наконец, удалились в сторону леса. Панна Александра долго прислушивалась. Когда все утихло, она постучала в дверь той комнаты, где скрылся Кмитцец. «Выходите, никого нет». Кмитцец вышел, шатаясь, как пьяный. «Оленька!» – воскликнул он. Она встряхнула распущенными волосами, закрывавшими, как плащ ее плечи, и сказала «Я не знать, не видеть вас не хочу. Берите лошадь и уезжайте отсюда». «Оленька!» — простонал Кмицец, протягивая к ней руки. «Кровь на вас, как на кайне воскликнула она, отшатнувшись от него, как от змеи. «Прочь навеки!»